Глава 12. Пракая. Кай Хосан Шайна сана хвейша нас. Истинная. Кто бы мог подумать, что эта некрасивая девчонка окажется ей? Кай уж точно не мог. Но все признаки были на лицо. Невероятное влечение, заставлявшее забыть обо всем прочем. Невозможность приблизиться к другим девушкам, да и сама Варя сказала, что чувствует ответное притяжение. Видимо, прогулка в парке принесла ей куда больше удовольствия, чем она сама себе в этом признавалась. И почему Кай не догадался обо всем прежде, хотя ясно почему. Конечно, почти все наги знали старую сказку о Полозе, но большинство считали ее всего лишь сказкой. Ему же, как султану, еще в детстве рассказывали об истинных, правда, добавляя, что их больше нет. Однако, даже такие рассказы являлись лишь данью традициям и звучали почти так же неправдоподобно, как сказки. Вот Кай и позабыл о древних преданиях, куда больше его интересовало настоящее, да и мать султана, высокородная змейка, Не считала нужным углублять знания сына в этом деле, а отец был занят совсем иными вещами. В итоге и вышло, что, встретив истинную, его величество понял это далеко не сразу. А поняв, никак не мог решить, рад он этой новости или же наоборот. Ведь такое в корне меняло положение дел. Теперь он просто не мог отпустить Варвару даже после рождения первенца, как планировал сделать ранее. Сведения об истинах были обширны, но не всегда достоверны, и, признаться, султан до этого и вовсе считал большую часть из них выдумкой. Как, например, появление пары может заставить мужчину избавиться от наложниц и других жен? Оказалось, может. А это значит, что и другое не стоит сбрасывать со счетов, например, то, что, лишившись своей истинной, наг умирает от тоски. Не зря в старой сказке говорилось, что полос, отпустивший свою любовь, едва не погиб. Наг безистинный, по преданиям теряет силу, слабеет день за днем, и в итоге все заканчивается смертью. Конечно, Кай считал себя вполне уравновешенным и уж точно не склонным ни к депрессиям, ни к излишней эмоциональности мужчиной, однако появление Варвары, Поставила всю его жизнь с хвоста на голову. А проверять правдивость этой легенды Кай совершенно не хотел. Кроме того, появление истиной сулила нагам большие перемены. Султан не просто правил своими подданными, он был связан с ними кровью древних змей и магией, но эта связь сейчас казалась довольно слабой, проявляясь несколько сильнее лишь во время боевой трансформации. Истинная же могла укрепить ее, а после рождения первенца вовсе сделать власть султана абсолютной, и это была вторая причина оставить Варю здесь. Однако не всем пришлось бы такое по вкусу. Наверняка найдутся недовольные, и наги больше всего не любят перемен. Да и людей сейчас многие презирают. За последние лет 500, Сюда попадали только невесты по договоренности. Ясное дело, чистотой души или особой высотой нравственных качеств они не отличались. В Змеином королевстве не все было столь гладко, как казалось на первый взгляд. Конечно, для послов других стран или для того же змея наги показывали только лучшие свои стороны, не желая выносить ссор из избы. Но среди них еще остались те, кто в душе желал смены власти. Пока что явно они не протестовали, иначе Кай бы их казнил, но и наивно надеяться, что недовольных нет. Было бы глупо. Едва они узнают о том, что Варя истинная, ее совершенно точно попытаются убить, пока это возможно. А с учетом того, что без истины Наг погибает, в общем, нельзя допустить распространение информации. Кай — сильный змей. Его не одолеть просто так, но Варвара — все еще простая хрупкая человечка, по нелепой случайности оказавшаяся истиной. И пока она не родит наследника, сделав себя неприкасаемой, ее стоит особенно беречь. Султан прекрасно помнил, к чему привела неосмотрительность его отца и не желал повторять его ошибок. Тот был хорошим правителем, но слишком мягким для змей. Он чересчур любил свою жену, мать кая, родившую ему двух сыновей, получивших дар полноценного обращения в обе ипостаси. Он слишком поддавался влиянию, слушая советы своих приближенных, и, разумеется, в конечном итоге это вышло ему боком. Наги, подговоренные жадными до власти родственниками султанши, решили забрать у него бразды правления, как у недостойного. Переворот провалился. Уже подросший Кай лично убил часть заговорщиков, пришедших за ним. Но это стоило ему... Ой, лучше этого не вспоминать. И из этого события султан намертво усвоил две вещи. Во-первых, нельзя быть мягким. Нельзя терять голову от любви. Нельзя допускать поблажек. Нельзя отвлекаться даже на секунду. Стоит зазеваться, и тебе откусят хвост вместе с головой. Ну и во-вторых... Никому нельзя доверять, кроме себя. Доверие порой обходится слишком дорого, но не приносит никаких плодов. Впрочем, сейчас на власть Кая никто не претендовал. Он приложил много усилий, чтобы навести порядок в стране, однако едва весть об истинной разнесется по королевству. Поэтому, расставшись с Варей, султан запасся за старинными свитками, и отправился к себе для дальнейшего их изучения. Ему нужно постараться разорвать связь. Правителю нельзя терять голову, лишь услышав запах одной единственной девушки. Нельзя забывать и о государственных делах, потому что вместо дел гораздо больше хочется провести время в постели с человечкой. «Впрочем...» Даже если ему удастся это сделать, Варя все равно останется здесь, потому что так будет лучше для всего королевства. Да и влечение Кай хотел убрать лишь у себя, но никак не у человечки. Если сама девушка будет испытывать к нему страсть, это позволит ей скорее смириться со своей судьбой. Однако никакого способа... Односторонне разорвать эту связь султан так и не нашел, хотя провел за изучением манускриптов весь остаток ночи. Но нет, здесь везде говорилось лишь одно — связь с истинной укрепляет власть правителя. Связь с истинной длится всю жизнь, становясь сильнее с каждым годом. Рождение истинной первенца делает ее неприкосновенной для других нагов, а власть правителя абсолютной. Связь невозможно разорвать, изменить или отменить. Смерть, потеря истинной, неизменно ведет за собой смерть правителя, однако силы нага значительно продлевают короткую человеческую жизнь, так что старость в Варваре грозит еще не скоро. Утром, так и не поспав, Кай с неохотой отправился на испытание. Признаться, и прежде они не доставляли султану особой радости, а сейчас ему и вовсе хотелось остаться в своих покоях и продолжить чтение. Но долг обязывал. Первой танцевала Лайсан и танцевала убийственно хорошо. И Ханшан, перед которым Кай должен был извиниться, но не стал этого делать, смотрел на змейку во все глаза едва ли не с открытым ртом. Султан тоже смотрел, но уже без той охоты, что была в нем раньше. Смысл смотреть на кусок мяса, который не можешь съесть? Да и Варвара! Кай не желал признаваться самому себе, однако одной из причин, по которым он хотел оставить девушку здесь даже вопреки ее желаниям, был не статус истины и не польза для государства, а лишь то, что она ему действительно нравилась. У нее был искристый смех, чистая душа, а когда она не дулась, с ней было довольно весело. Победила в испытании Ляйсан, и султан заметил, как Шайсан довольно хмыкнул. Хм, еще бы! Эта прохвостка являлась его дочерью, на которую он возлагал большие надежды. На самом деле, змейка была готова к брачному периоду еще в прошлый отбор, но советник приберег ее для этого, к тому же, хорошенько поднатаскал на вкусы Кая. Райсан надеялся через дочь поближе подобраться к Каю, чтобы оказывать на него больше влияния. Ведь сейчас султан хоть и слушал его советы, но все равно поступал так, как считал нужным. Да чего уж там? Отец каждой из невест надеялся на то же самое. В награду за победу Ляйсан получила право на ужин с султаном, и Кай обрадовался, что до вечера Еще много времени, а значит, он сможет подготовиться. Ну, или, может быть, лучше заткнуть нос, чтобы получить хотя бы визуальное удовольствие. Закончив с делами, Кай отправился обратно в свои покои, надеясь, что на свежую голову сможет все же придумать что-то дельное. Разумеется, куда больше он хотел отправиться к Варваре и повторить с ней вчерашнее. Но весь вид девушки говорил о том, что она как раз-таки этого не хочет, и пока Кай решил попридержать свои желания. Султан через строчку читал какой-то древний трактат, когда ему сообщили о покушении на одну из невест. Кай даже не стал спрашивать имя. Он и без того знал, что это Варя, ведь уже полчаса не мог найти себе места из-за смутной тревоги. Никогда еще Кай не передвигался по дворцу так быстро. Вместе с Еханшаном он прибыл на место, а когда племянник взял Варю за плечи, султан в очередной раз захотел его придушить, с удивлением обнаружив в себе зависть. Ведь это он должен был сейчас утешать человечку. Он! Но, впрочем, Кай сдержался. На самом деле Еханшан был единственным, кому султан доверял в полной мере, несмотря на его еще по-подростковому бунтарский характер. Но кроме зависти и ревности, разум Кая заволокло всепоглощающее волнение за жизнь человечки. Разглядывая красный след на ее шее, Кай сжимал кулаки, представляя, что он сделает с виновником, когда найдет его. Все время, пока Ловчий допрашивал Варвару, Султан молчал, опасаясь выдать свои настоящие чувства, которые и сам пока не слишком понимал. Факт того, что он мог потерять ее и даже не знал, кого в этом обвинить, вызывал в Кае буквально взрыв разносторонних эмоций, начиная от злости и заканчивая бесконечной тревогой. И остроты этому добавляло то, что Варя сумела прочитать книгу, написанную не просто на змеином языке, но на древнем его наречии, которым владели только особо королевской крови. Ведь Кай сразу понял, что это означает.